Глава 1140 Густав успел заметить, только как мастер Хаджар взмахнул своим мечом, созданным из ветра и тумана, когда пространство вокруг сражающихся замерцало. Серобородый протянул ладонь к завесе, но плоть будто натолкнулась на непреодолимую преграду столь литую, что кладка крепостной стены по сравнению с этим невидимым барьером казалась чем-то сродни паштету, вязкому и абсолютно непрочному. Но спустя уже меньше мгновения Густав перестал обращать внимание на преграду. Взгляды учеников были прикованы к охотнице на демонов. Вокруг Аркемии поднялся песчаный вихрь. Будто кто-то невидимый положил землю под ногами красавицы на ткацкий станок и, дробя породу, выплетал песчаное полотно. Нити песка взмывали в воздух. Они оплетали ноги Аркемеи, уплотняясь и меняя форму наподобие смеси лап гепарда и латных сапог имперских легионеров. Они поднимались за ее спиной, складываясь в крылья летучей мыши, покрытые стальными блестящими чешуйками. Они спускались ниже, веретеном вытягиваясь в длинный хвост. Вскоре перед учениками предстала прекрасная воительница в живом, крылатом и хвостатом доспехе. Энергия, которую она излучала, заставляла невидимую преграду гнуться и изгибаться, покрываясь пузырями. Создавалось впечатление, что еще немного, и завеса лопнет, но она держалась. Удивительно, Хаджар, склонив голову набок рассматривал технику противницы. Ты создала ее наподобие облика своих сородичей. Воспоминания из детства не стало отрицать Аркемия. Их облик всегда ассоциировался у меня с силой. Ну или о чем дает знать демоническая кровь но вслух этого Хаджар говорить не стал. В его памяти тоже были живы воспоминания. Воспоминания о том, как посланица богов, фея Фрея, однажды сказала ему «Не верь полукровке». Правда, времени особо на размышлении не оставалось. Хаджар стоял на месте, тогда как Аркемия сорвалась в немыслимом по скорости рывке. За ее спиной хлопнули крылья и сухие ветра ударили в стену воли, которой Хаджар решил сберечь не только школу, но и весь седент. Хищным жалом взвился хвост, и полукровка буквально исчезла. В ушах еще вибрировал звук, схожий с жужжанием шмеля, когда Аркемия появилась прямо перед лицом Хаджара. Длинная сабля в прямом хвате, окутанная лиловым сиянием, обрушилась в жутком рубящем ударе. Анализ объекта завершён. Имя Архимедея. Уровень использования потенциала 29,87%. Даже без подсказки нейросети Хаджары сам видел, что полукровка могла использовать явно больше четверти от своего полного потенциала иначе бы ее удар не был таким чистым и спокойным. Энергия и мистерии почти не покидали пределов сабли и самой техники аркемии, а эхо от ее движений и удара, которое било по стене воли, можно было бы сравнить с эхом, которое создавали небесные солдаты начальной стадии. Она почти не тратила сил впустую, что свидетельствовало о переходе первой четверти потенциала. Полоска тени — вот и все, что отбрасывал божественный артефакт, окутанный силой адепта ступени повелителя пиковой стадии. Только если сравнить Аркемию с теми демонами, которые заявились ночью в школу, то это как тигра сравнивать с дворовыми котами. «И тот, и другие кошки, но...» Все эти мысли пронеслись в голове Хаджара вовсе не за мгновение и не были какой-то секундной вспышкой дедукции. Нет, он, наблюдая за тем, как на его голову падает удар сабли, спокойно размышлял о своем. Кроме меча, сотканного из ветра, он не излучал более никаких энергий или мистерий. Но все же удар сабли наносился на скорости столь высокой, что если бы не контроллер аркемии, то весь кислород в радиусе нескольких километров мгновенно превратился бы в ревущий пожар голодного пламени. Так вот, этот стремительный и жуткий удар не задел даже одежд Хаджара. Но в то же время старый мечник не сошел с места. Он просто повернул свой корпус и позволил удару пройти меньше, чем в миллиметре от лица и груди. «Что за?» — Аркемия, не договаривая, продолжила атаку. Длинная сабля врезалась в землю, создавая на ней порез глубиной в десятки метров, но шириной и глубиной почти незаметной. Используя правую саблю как опору, Аркемия развернулась и попыталась пяткой дотянуться до подбородка противника. Но опять же, Хаджар полностью проигнорировал выпад демоницы. Песчаная лапа с когтем в районе сухожилия просвистела в паре миллиметров от его щеки. Охотница же продолжила атаку. «Сабля как опора!» Левая нога, стрелой выстрелившая в голову Хаджара, придала инерции и, разворачиваясь всем корпусом, аркемия со свистом по широкой дуге рассекла короткой саблей, зажатой в обратном хвате, воздух. Хаджар все же сошел с места, но сделал при этом только полшага назад. Ровно столько, сколько требовалось, чтобы его грудь и лезвие короткой сабли разделяло пространство тоньше песчинки, осыпавшейся с крыльев Аркемеи. «Проклятие!» — демоница, не останавливаясь, взмахнула песчаным хвостом, который косой подсек ноги Хаджара. Однако тот, будто пародируя маленьких девочек, играющих с веревочкой, банально перешагнул его сначала правой, а затем левой стопой. Но сделал он это настолько быстро, четко и отлаженно, что создавалось впечатление, будто он не просто предвидел этот удар, а уже сотни, тысячи и миллионы раз пытался его отразить. Причем пришел к выводу, что именно подобная защита будет являться наилучшей. «Как ты, моя очередь!» — Хаджар принял классическую стойку. Он согнул руку в локте и, выгнув запястье, почти коснулся им подбородка. Меч, зажатый в руке, стал походить на луч или стрелу. А затем короткий рывок вперед и выпад, который заставил Аркемею сначала скрестить перед собой крылья. Но когда стало понятно, что меч ветра пробьет ее песчаные доспехи, то под ними сверкнул металл божественных артефактов. Но не было ни взрыва энергии, ни шторма, ни грома, ни молнии. Меч ветра, словно сделанный из настоящей стали, натолкнувшись на преграду, пронзил ее так, будто та действительно являлась настоящим песком, после чего, врезавшись в скрещенные сабли, не справился с их блоком и все, чего добился, оттолкнул их обратно. Для учеников эта битва мало чем отличалась от сражения смертных и совершенно не походило на те легендарные битвы великих героев, о которых так часто пели барды и министрели. Проскользив по земле, оставляя ногами две неглубокие борозды, Аркемия выпрямилась и окинула взглядом своего противника. Казалось, что тот и вовсе не использовал ни энергии, ни мистерии, ни магии истинных слов, а справлялся лишь одним физическим телом. Но это являлось в корне неверным утверждением. Тело Хаджара, дряхлое и старое, не было способно на такие движения. К тому же оно принадлежало даже не к начальным ступеням истинного адепта, а к практикующим, смертным. Так что скорость и сила Хаджара объяснялись даже не энергией, а тем, как умело он контролировал мистерии меча и истинные слова как он сливал их внутри себя, используя в те краткие мгновения, когда это действительно требовалось. Причем так быстро, что даже Аркемия со всей ее мощью и богатым боевым опытом не могла почувствовать или хотя бы краем сознания ощутить момент использования этих двух сил. «Здесь слишком тесно, чтобы я использовала весь арсенал», — процедила она стряхивая с олба на липшую челку и взмахом ладони развеивая песчаный доспех. «Хотя, если тебе не жаль города...» Хаджар, в свою очередь, просто разжал ладонь, и меч из ветра в его ладони исчез в рассеивающемся синеватом тумане. «Пойдем обратно в дом», — предложил он. Аркемия только кивнула. «Нет, все же она ошиблась. Хаджар изменился». Как и всегда, он вновь стал сильнее, чем при последней их встрече.